Портал «Фантаскоп» представляет статью «Промысел Бога или Человека». Автор Татьяна Осипова. Читает Олег Шубин. Существует ли Бог на самом деле? Этим вопросом задаются не только ученые, религиозные деятели, но и простые люди, как мы с вами. С незапамятных времен рождаются и умирают религии, начиная с язычества и заканчивая не только известными верованиями – христианством, мусульманством, буддизмом, но и всевозможными сектами, где существует жесткая система иерархии. В наше время, когда ученые изображают Бога, запуская в космос летательные аппараты и всевозможные зонды, добирающиеся до планет Солнечной системы, люди еще верят в силу, способную изменить их жизни. Возможно, вопрос кроется в том, что человечеству необходимо во что-то верить – Без веры жизнь большинства становится похожа на пирог из картона. Однако, если серьезно задуматься, то человечество не так близко приблизилось к знаниям, способным созидать, рождать новое, продлевать жизнь. Мы не понимаем свою природу и бросаемся изучать космос. Конечно, тогда мы верим в Бога, просим у Него просения или исполнения желаний, молимся, когда нам плохо, и забываем, если в жизни все замечательно. Бог не добрый, волшебник из сказки, и в таком понятии его нет. Сила самовнушения порой создает удивительные вещи, а люди не задумываются об этом, ссылаясь на промысел Божий. Всем известно, что строение атомов любого вещества имеет планетарную модель. Солнечная система как проекция строения атома. В галактике миллиарды звездных систем, вращающихся в собственном танце, но по законам физики где большее по размеру тело притягивает меньшее. Галактики вращаются и движутся по определенному маршруту Вселенной, а она также в одном ритме с другими Вселенными. Это происходит бесконечно. Как любой организм дает сбой, происходят катастрофы на Земле и в космосе. Вечные движения, молчаливый танец Вселенной, в котором человечество, возможно, является вирусом, паразитирующим на планете Земля, Интересно, думают ли о жизни на других планетах насекомые, бактерии, планктон? Верят ли они в Бога? Что такое Бог? Разум совершеннее нашего? И о чем размышляет существо, создавшее Вселенную и наблюдающее за процессами, происходящими в ней, где мы – всего лишь капля, несущаяся по орбите Вечности? Можно сказать, что Бог добр или зол к нам? Он не может быть ни плохим, ни хорошим. Наши понятия добра и зла чужды ему. Человек сжег муравейник и оказался разгневанным Богом, злом в понимании их крошечного мозга. Прошел мимо, не запустив туда палку, превратился в добро. Также мы ждем манны небесной, читаем молитвы, которые своими вибрациями пытаются изменить существующий порядок вещей, что практически невозможно мы внушаем себе что нам становится легче что бог помогает нам или наказывает хотя бывает неясно за что тогда мы говорим это испытание мы сами придумали себе бога и играем по правилам написанным и переписанным тысячу раз. если рассмотреть библию то ее переписывали много раз и то что было озвучено в начале могло измениться до неузнаваемости В каждой религии существуют легенды о богах, спустившихся с неба. В наш технологический век, когда можно прекрасно понимать, что такое межзвездные полеты, мы все еще верим в чудеса. Возможно, какая-то сверхразвитая цивилизация посещала нашу планету тысячи лет назад. Ее представители до сих пор живут с нами бок о бок, наблюдая, помогая или наоборот. Мы можем быть чем угодно – и разум, который мы считаем венцом творения на планете Земля, оказаться всего лишь недостатком, вирусом, порождающим страсть к разрушению себе подобных и мира, в котором живем. Тем не менее, есть Бог или нет, существуют принципы морали и убеждений в том, что нельзя убивать себе подобных и делать зла прочим живым существам. Думаю, и до скрижалей, которые вручил, по легенде, Бог Моисею, люди понимали, что хорошо, а что плохо. Вера не должна заставлять бояться расплаты в виде адского пламени. Она должна учить равенство между нами и любви к своему дому, семье, планете. Однако вокруг мы видим обратную сторону. Воры, убийцы и другие будущие пассажиры адского поезда регулярно ходят в церковь. Получается парадокс. Людям нужна вера, одних она делает лучше, другим с ней легче совершать плохие поступки, а третьи просто живут, не задумываясь о том, куда они попадут после смерти. Они просто атеисты. Так есть ли Бог? Есть вера. В любом случае, в существовании Бога или в его отсутствии. Именно в нашем понятии живут добро и зло, являясь дополнением друг к другу. Человечество пытается дотянуться до небес, играя с жизнью и смертью, забывая, что самое важное – Это жизнь не только одного индивидуума, но и всего, что окружает нас. Жизнь изначально от порога времен, которая зародилась для того, чтобы продолжаться в каждом живом существе, а не истребляться в поиске короткого счастья. Сейчас для каждого свой Бог. Для кого-то деньги, для кого-то слава и власть, а для кого-то мир в душе, любовь и вера в то, что ты сможешь этот мир сделать лучше, есть или нет Бога на самом деле». Вы слушали статью «Промысел Бога или человека». Автор Татьяна Осипова. Читал Олег Шубин.